И обрадовался, что вспомнил. Шталь недавно, чтобы не держать дома остатков своего богатства, положил семь тысяч рублей ассигнациями в банк. Тогда пора ехать, не опоздать бы. И бумажник надо захватить, ежели ассигнациями заплатят. Обычно он не носил бумажника, а деньги хранил в боковом кармане. Вынимать их прямо из кармана было эффектнее. Шталь открыл ящик стола, достал старый бумажник и сдул с него пыль. Из бумажника выпала игральная карта. — Это еще что? — спросил себе шталь Карта была старинного фасона с девизом «Да здравствует король». Изображена была на ней странная фигура с рогами с высунутым языком. шталь смотрел на фигуру с удивлением, что-то смутно и беспокойно припоминая. — Откуда она взялась? — Ах, да, он вспомнил, что карту эту он когда-то отложил в бумажник в убежище на Сен-Гатарском перевале. На кого-то еще была похожа эта фигура, и я не мог сообразить, на кого именно, потому и отложил. На кого же? Шталь не мог вспомнить и теперь. Он долго с непонятной тревогой смотрел на карту, затем сунул бумажник в карман. уж ну, что ж, пора идти. Может, никогда не вернусь. Он вздохнул, погасил свечи и вышел. В жарко натопленной комнате банка ярко и уютно горели лампы. Сидевший за решеткой молодой фронтоватый служащий, знавший в лицо шталя, привстал с учтивым поклоном, пожал руку, протянутую шталем, поверх перил и поговорил о погоде. — Нам принесли -с? или получить прикажете-с? осведомился служащий. «Получить», — поспешно произнес Шталь. Ему было почему-то неловко сказать, что он хочет взять из банка все свои деньги. «Надо что-нибудь им оставить?» «Зачем закрывать счет?» «Оставлю сто». «Нет, сто неудобно». «Двести». Он написал требование на 6800 рублей.» Служащий любезно закивал головой, разыскал в книге счет Шталя и снова кивнул, но, как показалось Шталю, несколько менее почтительно. «Присядьте, пожалуйста, сейчас запишем». «Если б я принес им деньги, он верно сказал бы «запишем-с», — подумал Шталь. Он сел на деревянный диван, Вся мебель в банке, стулья, столы, диваны, решетки была заморского дерева и сверкала медью. Чернильницы, вазочки с песком, ставки для перьев на столах — все было уютно и чистенько. Служащие за перилами аккуратно делали каждое свое дело, справлялись по книжкам, записывали, принимали и выплачивали деньги, разговаривая вполголоса с посетителями. любо было смотреть на все это. Шталь неизменно испытывал в банке особое чувство удовольствия. Все делалось так гладко, все были так учтивы. Люди за решеткой имели, по-видимому, в своем распоряжении неограниченные суммы денег. Они и разговаривали так, точно и посетители должны были иметь в неограниченном количестве деньги. Шталь смотрел, как кассир за решеткой быстро отсчитывал заколотые булавками белые ассигнации — Изредка прикасаясь средним пальцем правой руки не к губам, а губки в стеклянной вазочке. Что, ежели выхватить пистолет и выпалить в него? Хватит все деньги, и был таков. Ой, пустяки, конечно. И поймают беспременно. Тогда перестанут улыбаться. И уж совсем без слова Ерика заговорят. Какой вздор нынче лезет в голову. Срам. Он получил деньги, не считая, положил их в бумажник и простился со служащим. — На днях опять к вам заеду. Внесу малость, — небрежно сказал он. — На человеколюбивый процент, — добавил Шталь, подчеркивая улыбкой официальное выражение. Он снова сел в сани и громко приказал ехать в Михайловский замок. Извозчик заторопился. Проходивший господин вздрогнул и оглянулся на Шталя. После недолгого пребывания в тепле крепкий мороз чувствовался не так сильно. День кончался. В кабаке на углу двух улиц засветился желтоватый огонь. Бородатый кабатчик у окна задергивал занавеску, опершись рукой на плечо, сидевшего с поднятой головой,